Глава десятая. Письмо, которое делает диковины. Школьная лампа-молния под знакомым матовым абажуром уже поставлена на длинный стул, и мягко рассеянный теплый свет ее широко падает вокруг, ложится на газету в руках дяденьки Никиты и точно обнимает, треплет за плечи изгрудившихся мужиков. Они тесно сидят за столом. Кому не хватило скамей, стоят, жмутся сзади сидящих поближе к Алладину. Нет места Татьяне Петровне и Григория евгеничу И никто этого не замечает. На их драгоценных венских стульях, принесенных в свое время Устином Палычем из дому, уселись Митрий Сидоров с яблоневой ногой и жена Осипа Тюкина, словно свалившаяся с неба. Словно ей кто сказал, что сейчас будут читать письмо самого Ленина к мужикам, и она прибежала послушать, чтобы потом снести новость в заполе, на болото, в шалаш оси бешеному. «Обожди вертеться кишка, разуй бельма, разве не видишь дива почище, подороже? Само растрепище в платочке торчит за материным стулом, как взрослая». И такая тишина устанавливается в библиотеке читальни, что слышно, как шипит керосин в лампе молнии. Дяденька Никита, близко придвинувшись к свету, уронив голову на плечо, впился карими выпуклыми глазами в газету. Ему, видать, очень хочется с первоначала прочесть все про себя, но мужики торопят и он, откашлявшись, волнительно дребезжаще, тонким каким-то не своим голоском читает. Открытое письмо к делегатам Всероссийского съезда крестьянских депутатов. Товарищи крестьянские депутаты, Центральный комитет Российской социал-демократической рабочей партии большевиков, которому я имею честь принадлежать, хотел дать мне полномочия представлять нашу партию на Крестьянском съезде. Не имея возможности до сих пор по болезни выполнить это поручение, я позволю себе обратиться к вам с настоящим открытым письмом, чтобы приветствовать Всероссийское объединение крестьянства и указать вкратце на глубокие разногласия, которые разделяют нашу партию с партией социалистов-революционеров и социал-демократов-меньшевиков. Эти глубокие разногласия касаются трех самых важных вопросов о земле, о войне и об устройстве государства. «Сразу добрался до главного, в корень глядит ядрёно зелено Не утерпел, вставил одобрительное словечко Дмитрий Сидоров, ворочаясь с непривычки на учительском стуле, оперся на костыли, замер, апраксеин Федор полез было за кисетом, да так и не вынул его из кармана. Вся земля должна принадлежать народу, читал дяденька Никита крепнущим ясным тенарком грудью ложась на газету, точно боясь, что ее отнимут нетерпеливые мужики. Все помещичьи земли должны без выкупа отойти к крестьянам. Это ясно. Спор идет о том, следует ли крестьянам на местах немедленно брать всю землю, не платя помещикам никакой арендной платы и не дожидаясь учредительного собрания или не следует. Дяденька Никита поднял голову с плеча, оторвался на миг от газетины и многозначительно горячо глянул из-под лобья на своих слушателей. Мужики, окаменев за столом, ответили ему жарко, не мигая, не дыша. — Всем ребятам понятно, что это означало. Сколько раз каялись мужики, ругались, лаялись, Жалели, проклинали себя, что позарились на чужое. Дернула их нечистая сила связаться с проклятущим барским пустырем. Может, и верно, не следовало его трогать мужикам. «Как же по ихней мысли? Не тяни!» — закричал строго сердито Иван Алексеевич Косауров. Яшкин отец, набольший, стоя у стола за Косауровым, последним, высоченным... Тиснул, усмехаясь, придавив за плечи горячего Ивана Алексеевича к скамье. «Давненько известно, на всякое хотенье наберись терпения, жди». Гляди, Никита Петрович сызнова впился в газету, прямо ест ее глазами. «Наша партия думает, что следует, и советует крестьянам на местах тотчас брать всю землю». Всю. А они и тронули-то чуть, постеснялись запахать все яровое барское поле к Волге. Мужики в читальне перевели дух, взялись за кисеты. Там, за столом, будто глыба какая свалилась на пол, Григорий Евгеньевич и Татьяна Петровна у окна переглянулись и схватились за руки, словно хотели бежать куда-то. А из кути на свет молча, поспешно, шагнул от порога Устин Палыч, без пиджака, в рубахе и жалейте по-домашнему. Он точно прятался позади ребят, будто с кем-то играл в коронушки. Шурка, сам не зная от чего, роздал щедрую кучу шлепков и подзатыльников направо и налево, даже двухголового Олега угостил и получил, отовсюду, спал на сдачу. Один петух поскупился. Тотчас брать всю землю, делая это как можно более организованно, никоим образом не допуская порчи имущества и прилагая все усилия, чтобы производство хлеба и мяса увеличилось, ибо солдаты на фронте бедствуют ужасно. Учредительное собрание... Установит окончательное распоряжение землей, а предварительное распоряжение ею теперь тотчас для весеннего сева все равно невозможно иначе, как местными учреждениями, ибо наше временное правительство, правительство помещиков и капиталистов, оттягивает созыв учредительного собрания и до сих пор не назначило даже срока его созыва. Засев полей необходим чтобы улучшить питание солдат на фронте. Поэтому ждать учредительного собрания недопустимо. Право учредительного собрания окончательно установить всенародную собственность на землю и условия распоряжения ею мы нисколько не отрицаем. Но предварительно, теперь же, этой весной распорядиться землей должны сами крестьяне на местах. «Солдаты с фронта могут и должны послать делегатов в деревни». «Вот так именно!» — сказал, как из винтовки выстрелил Матвей Сибиряк, фронтовик. Точно он и был этим делегатом от солдат из окопов. «Ай да Ленин, товарищ гражданин, умно, хитро придумал!» — восторгался Устин Павлович, расталкивая ребят пробиваясь живо искути в горницу к столу предварительно забирай мужички земельку а там учредительное собрание окончательно чертушка с два отдаст тебе обратно мужичок раз он маненько понюхал ее весной господскую даровую сдобную из ручек не выпустит нет скусна рассмеялся олегов отец и жилетку расстегнул чтобы не мешало животу вольготно трястись от веселья. Он и остальную земельку, которую не успел ухватить, подчистую заберет. Последнюю черствую краюшку барского ситного проглотит, не жуя, и не подавится. Сожрет за милую душу. Вот вам и окончательное решение учредительного собрания. Что тут поделаешь, все решится до собрания. Лавка, а, че ваша, Ленин?» Быков заливался добродушным веселым смехом на всю читальню, а за длинным столом не смеялись. И Григорий Евгеньевич с Татьяной Петровной не собирались больше как бы идти куда-то, взявшись за руки. Они рознили ладони, расцепили пальцы, и стояли у распахнутого окна спиной к свету, глядели молча на улицу в потемке, хотя там за окном ничего не было видно особенного, кроме лиловой прохладной мглы с угасающей зарей и расплывчато серых и черных исп и дворов. По шоссейке мимо прошли толпой, без песен, девки и парни-подростки, бренчала балалайка, Слышался приглушенный говор и смех. И не заглянут весы в юбках за книгами в библиотеку. Неужто одолели все романы про любовь? А подросткам все равно где шляться и озоровать над девками. Лавкач, лавкач, товарищ большевик, Ленин Владимир Ильич, так кажется. По фамилии Ульянов, говорят, Ленин — партийное прозвище. А почему, не знаю. Взято, свято. Как любит говорить он, Егор Михайлович, законно комар не поточит носу. Так или не так, Родион Семёныч? Так, так, — приговаривал Олегов отец, и непонятно было, одобряет он или выставляет на посмешище газету, что в ней написано, и того, кто это выдумал, сочинил. «Ты везде видишь подвох, Устин!» Ответил ему дядя Родя Большак, не повышая голоса, как бы не придавая значения его словам, пустякам, но добавил значительно «Государство не лавка, чтобы обманывать». Мужики закряхтели, закрякали, как селезни от удовольствия. Петух кукарекнул, и вся ребятня, встрепенувшись, фыркнула Двухголовый притворился, что ничего не слышит и не понимает. А Шурка хоть и крякнул, фыркнул, но так и не решил про себя окончательно, правильно ли он это делает. Помешала Катька-растрепа. Стоя неподвижно за матерью, она, не мигая, как кошка, посмотрела зелеными круглыми глазами в куть прямо на Шурку. Или ему только показалось? Который раз. «Какой обман!» — верещал обидчиво Устин Павлович, подскакивая ближе к дяде Роде. «Я говорю, умница ваш, товарищ Ленин! Правильно придумал, — предлагает. Вот кого бы, дорогунчики мои, граждане, за место князя Львова в Мариинском дворце посадить председательское-то креслице? Складно бы вышло, а?» Ему никто не отвечал, его будто и не слушали. За столом в читальне уже шел свой дорогой-предорогой разговор. — А ведь здорово у нас, братцы, получилось с барским пустырем, скорехонько! Смотрели на работу, не на солнышко. Да, в аккурат вышла, как по-писанному, по тихонько, осторожно заметил Шуркин батя. — Больше, чем в аккурат, Ядрено-зелено самого Ленина опередили. — Ну, положим, не опередили. Он слышно и раньше так советовал, брать землю, ничего не дожидаясь, — сказал дядя Родя. — Однако мы скажем, не скрою, приятственно очень. Веселее вперёд идти, уверенней. Теперь эти ноги сами пойдут с коленцами и кадрилью. «Особливо, ежели самопляса чарочку пропустить». Мужики пошутили и сразу поважнели, приостанились и как-то хорошо растревожились. Они перестали, как постоянно спорить между собой, точно во всем были согласны с Лениным, с большаками. Даже, пожалуй, больше того, словно они сами написали эту статью в «Солдатской правде», Как пишут ребята в школе дружно, всем классам сочинение на одну завлекательную тему. Будто выложили на бумаге печатными буквами то, что давненько торчало, шевелилось у них в голове, висело на языке и вот, наконец, слава тебе, сорвалось, выговорилось во всеуслышание в газетке. Может так, может и не совсем так. Пожалуй, некоторые... Вроде несговорчивого апроксии на Федора, И не прочь поупираться по привычке, Показать себя, ум, догадку с разгадкой, Но не решаются. Уж больно все понятно и правильно. Ребятня и та во всем сообразила, Как есть все поняла, ей-богу. Поши, засевай пустую землю, Чтобы солдатам на фронте и дома, Большим и малым, «Было чего жевать. Разве это неправильно? А чья земля не важно вовсе? Важно, чтобы в поле росли не татарник и конский хвостатый щевель с лебедой, а картошка, овес, жито, гречи, хорош, лен, клевер. Все, все пригодится и самой деревне, и солдатам на позиции». «Вот как хорошо поняли Ленина ребята. Лучше мужиков». «Ну, не хуже, это точно. Говорят, правда, сама себя хвалит. Так оно и получается. Да ведь есть за что похвалиться». «Эй, посылайте на смену!» — гремела колоколом душа одного белобрысого звонаря. Ему сызного начало теперь казаться, что никакого поджога и грабежа в усадьбе не происходило и не могло произойти». А если что недавно и случилось, то совсем по-другому. Не так, как им с Яшкой виделось. В жизни иногда действительно случается по-другому, чем тому положено непременно быть. Взгляните-ка, Эван, камрады-геноссы, на Устина Свет Павлыча, лавочника-супротивника. Ему бы орать во все горло вместе с шестипалым бондарем. Ваней Духом и Богомолами Фомичевыми. Грохоть дверью, не желать слушать, что пишет и Ленин в «Солдатской газете». «Ан, извините, подвиньтесь». Быков остался в библиотеке читальне, словечко не пропустил, может, и не просмеял. Похвалил Ленина. Вон как Олег пыжится. Еще бы! Отец-то весело, ласково говорит, что деньгами дарит, бери больше — них еще много останется». Помнится, твердил Устин Палыч. «Неужто не послушаются Ленина делегаты? Я бы послушался». «Вот кого, говорю, в министре, мужички!» «Завертелась бы революция, каруселька и шибка! Закружились бы у нас головки-то! Хе-хе!» И побежал домой за граммофоном Уверяя, что в такой приятный час Должна в читальне греметь музыка В честь умных, разумных товарищей большевиков. Двухголовый на зависть ребятне Бросился, конечно, за отцом Помогать нести тяжеленный граммофон. Да, час славный был, по-другому не скажешь. Мужики заметно раздобрели, Стали ласковее друг с дружкой, услужливее. Точно им открылось сегодня самое наиважнейшее, главное из главного, в чем они прежде немножко сомневались, чего желали и побаивались сказать, хоть и свисало с языка. Другой думу думку высказал «спасибо». Крестьянский съезд так и постановит непременно, вынесет свой приговор резолюцию, и придется временному правительству подчиниться. Эх, как это было бы замечательно! Мужики в читальне, слушая чтение Аладдина, подавали соседям кесеты, подчивали табаком. Каждый уверял, что его самосад самый крепкий, самый запашистый. Теснились на скамьях за столом, чтобы всем хватило места. Усадили, наконец, и дядю Родю. На газетину с письмом Ленина, которую Аладдин не выпускал из рук, смотрели с великим почтением и отчасти с заметно радостным удивлением. Ведь вот нашелся же отчаянно смелый, честный человек, резанул правду матку на всю Россию. С позиции-то газету солдатскую эту в каждую деревню пошлют фронтовики обязательно. Гляди, мать, честная, богатей, Говорили открыто, понятно. Тятькины довольные лица. Каждая морщинка у глаз подмигивала. «Знаем теперь, Эча, где настоящая-то революция припрятана? Не зевай, делегаты, и там, в Питере, на съезде мужицком. Слушайтесь Ленина, Большаков слушайтесь, как Евсей Борисович твердит. Поступайте, как советует партия сознательных рабочих и бедных крестьян». «Нет, погоди, брат Федор, с мастеровыми-то, видать, нам заодно, верно толкует Терентий Антоныч Крайнов, усы кусает, ему смешно слушать нас. Да лучше покаяться, чем потом маяться, заткнуть бы хайло святошем Фомичевым, дать отповедь травка-муравка». А помните, мужики, что долбил, выкладывал нам обуховский землячок милый, мы ему, Афанасью Гореву, голыми ладошками, мол, не схватишь огонь, не сделаешь революцию, а он поискать рукавицы найдутся в городе. Понятно? В городе. И Прохор, кузнец, молодец, золотые хваталки, не забуду, байл, земля ему пухом Рабочая пятерня мужицкой башке первая помощница. С выборской стороны пятерня-то дачу и Ленин то же самое пишет. Чтобы вся земля досталась трудящимся, для этого необходим тесный союз городских рабочих с беднейшими крестьянами, полупролетариями. Без такого союза нельзя победить капиталистов. А если не победить их, то никакой переход земли в руки народа не избавит от народной нищеты. Землю есть нельзя, а без денег, без капитала, достать орудия, скот, семена, ниоткуда. Не капиталистам должны доверять крестьяне и небогатым мужикам, это те же капиталисты, а только городским рабочим. Только в союзе с ними... Добьются беднейшие крестьяне, чтобы и земля, и железные дороги, и банки, и фабрики перешли в собственность всех трудящихся. Без этого одним переходом земли к народу нельзя устранить нужды и нищеты. Рабочие в некоторых местностях России уже переходят к установлению рабочего надзора, контроля за фабриками. Такой надзор рабочих Выгоден крестьянам, он даст увеличение производства и удешевление продуктов. Крестьяне должны всеми силами поддерживать такой почин рабочих и не верить клеветам капиталистов против рабочих. Мужики косились на Апроксеина Федора, а тот, насупясь, помалкивая, дымил и дымил, как печной трубой, свернутой в четверть самокруткой, отгораживаясь зеленущим облаком от соседей. Точно ему было совестно за что-то. Известно за что. Да ему ли одному совестно? Жалко, нет, в читальне Максима и Павла Фомичевых, хулителей. Ну, да у них совесть в церкви на клиросе осталась. Молитвы поет, а Бога в самом делешного не видит, слепая. Тем временем дяденька Никита, отмахиваясь от дыма, Громко читал дальше письмо Ленина про захватную войну, что ее надобно скорее кончать миром. «Ну что вы, германцы, не трепались, не хвастались, будто они победили русских!» Добавили же вехонько про себя знакомые нам добровольцы, охотники за георгиевскими крестами. «Шалишь, мало штыка дадим прикладам!» Аладдин читал про советы что они и есть подлинная народная власть. Дай советам волю всем распоряжаться, и будет везде хорошо, по самой большой справедливости». Во все разбереженно согласные очи глядели пристально мужики на солдатскую правду. Точно ждали, что Никита Петрович не пожалеет труда, еще разик перечитает понравившееся. Может, чего пропустил ненароком, не дочитал, тянулись через стол к газете. «Дай-кась мне! Слушать хорошо, самому читать еще лучше!» «Уж это точно! Больно, складно написано, понятно! Вдруг ореть почитаешь, еще больше понятного вычитаешь!» Газетой завладел Митрий Сидоров и, посмеиваясь, помаргивая телячьими белесами ресницами, Сидя за учительским столиком, сам, как учитель, отбарабанил письмо Ленина во второй раз. И позже прежнего заважничали батьки. Теперь ни одна земля, все русское царство-государство завлекало и не отпускало их. Особенно понравилось, по душе пришлось им, что писал в своем письме Ленин о советах. А писал он вот что. Россия должна быть демократической республикой. С этим согласно даже большинство помещиков и капиталистов, которые всегда стояли за монархию, но убедились теперь в том, что народ в России ни за что не допустит восстановления монархии. Капиталисты направили теперь все усилия на то, чтобы республика в России как можно больше походила на монархию и могла быть как можно легче снова превращена в монархию. Примеры тому бывали во многих странах неоднократно. Для этого капиталисты хотят сохранения чиновничества, стоящего над народом, полицией и постоянной армии, отделённой от народа и находящейся под командой невыборных генералов и офицеров. А генералы и офицеры, если они невыборные, почти всегда будут из помещиков и капиталистов. Это известно даже из опыта всех республик на свете. Наша партия, партия сознательных рабочих и беднейших крестьян, добивается поэтому иного рода демократической республики. Какой? Да, какой? Ну-ка, ну-ка, так и сыпалось со всех сторон. Татьяна Петровна и Григорий Евгеньевич оторвались от окна, повернулись к свету. Шурка видел их волнение, но оно было не совсем такое, как на лицах мужиков, а перемешанное с заметным удивлением. На кого они удивлялись? На сельский народ? Или на письмо в солдатской газете? Неизвестно. Пожалуй, на побледневшем лице Татьяны Петровны даже было одно изумление, потому что она уронила свое пенсне, очки, повиснув на шнурке, Качались тоже как бы удивляясь. Не волновалась, кажется, лишь Катькина мамка. На ее маленьком детском личике было разлито сонное спокойствие. Она просто отдыхала на людях в тепле, может, ничего не слышала и не понимала. Да еще Копоруля-перевозчик, уткнувшись в бороду, тоже словно спал на полу возле пастуха. Зато Евсей Борисович ворочался за двоих. Никак не мог давненько угнездиться поудобнее. Все ему было неловко сидеть, обняв колени, подсунув лапать под себя. Мы хотим такой республики, чтобы издевающейся над народом полиции в ней не было, чтобы чиновники были все снизу доверху только выборные и сменяемые в любое время по требованию народа, чтобы жалование их было не выше платы хорошему рабочему чтобы в армии все начальство было такое же выборное и чтобы постоянная армия, отделенная от народа, отданная под команду чуждым народу классом, была заменена всеобщим вооружением народа всенародной милицией. Мы хотим такой республики, чтобы вся власть в государстве снизу доверху Принадлежало всецело и исключительно советом рабочих, солдатских, крестьянских и прочих депутатов. Рабочие и крестьяне большинство населения. Власть и управление должно быть у их советов, а не у чиновников. Выходило, что и тут сельские мужики поступили правильно, выбрав на митинге свой совет по предложению Яшкиного отца. Погодите. Догадаются везде, послушаются, и будет, что не деревня, то совет, что не совет, то в председателях, в атаманах, большаки, такие же, как дядя Родя, с красным партийным паспортом в нагрудном кармане гимнастерки. И секретари найдутся подходящие, без ног и с ногами, всех наделят землей, кроме себя, а подсобляльщиков, помощников у советов не занимать стать. Вот тебе и народная власть, понравившаяся сейчас всем в читальне. Молодцы удальцы в кути, умные головы, давно перестали толкаться и щипаться. Наслушавшись, насмотревшись, они уже не дивились. Они радостно взирали во все глаза на своих батик, узнавали и не узнавали их. Такие отцы были нынче согласные, добрые и важные, точно и в самом деле писали вместе с Лениным это письмецо всем русским мужикам и бабам, и сейчас с нетерпением ждали ответа. Набежавшие строгие мамки как поглядели на мужей, так и позабыли ругаться, звать их домой ужинать. Теснились за переборкой и в горнице возле шкафа с книгами, Шепотом спрашивали друг у дружки, что случилось с мужиками, узнать их нельзя сегодня. Уж не замерение ли вышло на войне, а ли усадьба со всем добром и землей отошла на конец селу? Устин Павлович с Олегом притащили из дома граммофон, и он, шипя тугой иголкой по заигранной с отбитым краем пластинки, визгливо по бабе запел облезлой с ржавчиной трубой. — Старый муж, грузбуша, режь меня жги, я друг люблю, умираю бя! — Вы с ума сошли! — возмущенно сказала Татьяна Петровна и собственноручно остановила граммофон. А батьки словно и не заметили принесенного граммофона, не слыхали цыганской ни к месту песенки, сердитого, как в классе распоряжения учительницы. Они говорили одно свое и ничего другого не хотели знать. «Это должно тот мужицкий сход в Питере, про который надысь хвастал нам болтун из уезда». «Ну да, надо бы на Ленину побывать на энтом собрании. Ну, съезде, что ли, обязательно?» Виш болен, пишет, поправится, выступит на съезде с речью, видать, большой оратор. Дай-то бы бог, согласятся, нет? Я, я, Зергут! Вот она, ребятушки-мужики, праведная эта книга. А она, самая, не иначе, обрадованно громко возвестил Евсей Захаров с пола и перестал ворочаться в свою буллу. Тут дважды к ряду произошло неожиданное, которое все почему-то заметили. «Мой-то идол бешеный, такое болтает, такое! Страшно слушать, чего грозит», — сказала беспокойно Катькина мамка и, оглянувшись, увидела Татьяну Петровну. «Ай, батюшки, никак я ненароком заняла чужое место!» Вскочила, уступила стул учительнице, но та не села. Возле пастуха ужил проснулся, детка Паруля. Клюет, так вытаскивай, не зевай, промолвил он загадочно, как всегда, а голос был ясный, повелительный, как приказание.